Глава 66. Энциклопедия. Рецепт плавучего острова. Начинаем с океана, где будет плавать остров. Он будет жёлтый и сладкий, таков английский крем. Кипятим литром молока, разбиваем 6 яиц и отделяем желтки от белков. Откладываем белки. Взбиваем желтки с 60 г сахара. Добавляем горячего молока. Готовим на слабом огне крем, всё время поворачивая кастрюльку, не доводим до кипения. Делаем белый айсберг, собственно, остров. Для этого сильно взбиваем белки с 8-ю 10-ю граммами сахара, добавляем щепотку соли. Карамелизуем форму 60 г сахара. Залить в неё взбитые белки. и выпекаете 20 минут на водяной бане. Охлаждаем плавучий остров, переливаем крем в полую посуду для размягчения острова перед запуском в океан. Подать сильно охлаждённым. Эдмунд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 4.